Глава пятая Вампиры реальны. Они существуют и существовали с начала времен. Тебе известно, что в каждой культуре земного шара есть легенды о вампирах? Бессмертных существах, которые пробуждаются в ночи пить кровь живых. Это истина абсолютная. неоспоримое, и если мы обнаружим жизнь на других планетах, вполне возможно, вампиры найдутся и там. Везде их описывают одинаково. Еще до того, как появилось телевидение и интернет, истории о вампирах были известны на всех континентах. Как мы можем это объяснить? Массовыми галлюцинациями? Посланием в бутылке? Или что более разумно? Тем, что они существуют. И существовали всегда. Никто не берется утверждать, что творение Франкенштейна было реально. Или что некий доктор Джекил по-настоящему превращался в некоего мистера Хайда. Но что насчет графа Дракулы? Известного также, как Влад Цепиш. Его существование факт. Можешь проверить сам. Мы подождем. Как видишь, он существовал. Извиняюсь, существует, так же, как ты или я. Я не собирался пугать тебя, глупый слушатель, только хотел предупредить, поделиться ценным знанием. Начну с того, что вампиры не часто нападают на живых. Только когда голодны. О, но голодны они всегда. Хм, возможно, это было не так уж полезно. Конечно, есть множество способов избежать нападения. Во-первых, вампиры ненавидят чеснок. Кресты сводят их с ума. Под солнечным светом они тают, как плавленый сыр. А если забить им в сердце осиновый кол, у них останется незаживающая рана, хотя к подобной мере стоит прибегать только опытным охотникам на вампиров. Но лучший способ себя защитить — это распознать угрозу до того, как что-нибудь случится, хоть это и может быть непросто». «Видишь ли, вампиры ничем не выделяются среди нашего окружения. Ими может оказаться любой. Наш друг, наш сосед, а иногда кто-то из нашей семьи. Кровное родство». «Эх, что за дурацкая страна мне досталась!» — воскликнул Эрни. Он, как мог, откладывал оформление своего стенда к Дню мировых культур. «Румыния? Кто возьмет Румынию?» Несмотря на протесты Эрни, ему поручили Румынию, и на то была причина. Его происхождение. Эрни был на четверть румыном по отцу. Поэтому пришлось соглашаться на Румынию, хотя восторга это не вызывало. Команда Франции строила Эйфелеву башню из спичек. Команда Китая лепила Великую Китайскую стену из Папье-Маше. Клаудия Коутс, оказавшаяся в команде Карибских островов, заявляла, что ее предки были пиратами. Но как быть с Румынией? чем она вообще знаменита?» и болван!» — воскликнула Вики Ван Слон из команды Голландии. «И вампирами!» «Я думал, вампиры жили на Тихоокеанском северо-западе. Ты, Эрни Люпер, как будто в пещере живешь. Трансильвания славится кровососами, и она топнула своим деревянным башмачком для большей убедительности». «Миленько», — вздохнул Эрни, — «вот в чем все дело». Ему не впервые было стыдиться своего происхождения. Гены все продолжали подкидывать ему сюрпризы. смотрите сами. От отца он унаследовал нос, напоминающий клюв. Треугольная линия волос, похожая на букву V, кажется, это называется вдовий пик, спускалась к лохматым, как гусеницы, бровям, и все это в придачу к бледной коже, которую не брал загар. Но хуже всего было красное родимое пятно на правой щеке, похожее на брызги варенья. Мама ласково называла его клубничным поцелуем. «Конечно, это же мама». Но в школе те, кому повезло с внешностью, называли его «вишневой щечкой», «далматинцем», «крестиком-ноликом» и менее метким, но куда более популярным прозвищем «котик-тошнотик». «Спасибо вам за это, люперы!» «Но мы такие, какие есть!» Это простая истина порой бывает сложной, как сама жизнь». Насколько Эрни было известно, у него не было классных родственников. Ни кинозвезд, ни гениев вроде Бена Франклина. Люперы были известны разве что деликатесом, который изобрел его прапрадед после переезда в восточный Нью-Йорк. Меню в старом семейном альбоме гласило, что фирменным блюдом был некий кровяной пудинг. Ммм, звучит аппетитно. Мисс Фишер? Учительница истории, которая ходила кругами по классу, наконец остановилась рядом с Эрни. Она была милой и заботливой. Одной из тех учителей, которые стараются пробудить в учениках интерес к... подумать только... мировой истории. Она спустила очки на кончик носа и внимательно всмотрелась в монитор Эрни. «Как успехи с Румынией...» Эрни было сложно разделить ее энтузиазм. «Лучше бы мне достался Тадж-Махал». «Не нужно думать о том, что тебе не досталось. Сосредоточься на вещах, которые делают прекрасной именно твою страну. На культуре, на людях, на чем-то из твоей личной истории». Эрни рассказал ей о кровяном пудинге своего прапрадеда. И на лице все время воодушевленной мисс Фишер – появилось что-то вроде отвращения. «Хм, звучит интересно». Она сняла очки, словно пытаясь стереть из головы образ кровяного пудинга, нарисованный ее воображением. «Может, стоит заглянуть в прошлое поглубже? Во времена, которые были еще до твоего прапрадеда? В моменты былой славы Румынии и ее людей? И как мне это сделать?» «Что я вам все время повторяю?» Мисс Фишер напустила на себя разочарованный вид. «Не забывайте вовремя обедать?» «Да, и это тоже. Но еще я говорю, исследование – ключ к раскрытию вашего потенциала. У тебя есть все нужные инструменты. Достаточно пару раз кликнуть мышкой, Эрни Люкер. «Исследуй свою историю». «Я догадываюсь, тебе понравится то, что ты найдешь, но поспеши. Проект должен быть готов к пятнице». И она шагнула к следующему стенду, где МакГиверс уверял всех, что состоит в родстве с Бенджамином Франклином. Эрни задумался. Все необходимое и вправду было под рукой. «В интернете есть сотни сайтов, где можно проследить свою родословную хоть до пещерных времен, если есть желание. И это пугало Эрни больше всего. А что если Люперы всегда были такими же заурядными, как сейчас? Что если он наследник длинной позорной династии таких вот Эрни, которых веками дразнили в школах Трансильвании? Таких же жалких, как его отец-сантехник, или мать, которая работала в офисе, или старшая сестра, которая не смогла найти пару на выпускной даже после того, как сама оплатила билеты. Да, правда могла оказаться ужасной. Но, как сказал кто-то известный, точно не Люпер, истинно дает нам свободу. Вдруг мисс Фишер была права? Может, в его прошлом был кто-то особенный? Принц, рыцарь или даже граф? Как только закончились уроки, Эрни поспешил в библиотеку. Нет, не в нашу. Чтобы поскорее приступить к расследованию. Изучая историю Румынии в кратком изложении, он открывал для себя страну с богатой культурой и кухней, множеством сражений и перемирий, такую же непростую, как любая другая. Но самая ценная находка ждала его на сайте «Кто есть кто». Оказалось, что люпер — не его исконная фамилия. Прапрадед взял ее вместо «Люпискью», когда прибыл на остров Эллис. «Люб» — от латинского «люпус» — «волк». Фамилия целиком означала «сын волка». Многообещающее начало. Но погодите, было кое-что еще. Фамильный герб — Похожий на знак супергероя с рычащим волком, символом непобедимости. Отличный повод для гордости. Где-то он его уже видел. Проследить родословную дальше было нетрудно. Для Эрни стало потрясением, что в Люперах течет благородная кровь, а он сам был прямым наследником графа, самого настоящего графа. Можете в это поверить. «Ты, разумеется, можешь, ведь ты знаешь, что это за книга». Он нажал на имя графа в списке видных деятелей прошлого, и на экране возник портрет. Конечно, фотографии тогда еще не существовало. Впрочем, от камеры было бы мало толку. Позже ты поймешь, почему. Это был портрет графа. Эрни унаследовал его нос и вдовий пик, но не глаза. Глаза графа, похожие на пылающие угли, словно прожигали монитор. Пролистав ниже, Эрни кликнул на ссылку «Занимательные факты» и улыбнулся. Вики Слоан должна это услышать. Там говорилось, что графа считали вампиром. Вампиров, конечно, не существует, а не просто выдумка из дурацких книг и еще более дурацких фильмов. Но Эрни очень нравилось представлять свое родство с кем-то подобным. «Назови меня котиком-тошнотиком еще хоть раз, и я высосу твою кровь досуха!» «Если бы, если бы...» Тем же вечером за ужином он рассказал семье о том, что узнал, но его мама сразу прервала разговор. «Вампир? Это уже слишком не думаешь?» «Может, сейчас это и звучит странно?» «Но тогда мир был полон суеверий. Главное то, что у нас в родне был граф, настоящий граф!» Эрни в восхищении захлопал в ладоши. «Представьте, из всех людей именно у нас!» «Что ты хочешь этим сказать?» Отец выронил вилку. «Из всех людей именно у нас!» «Ну, ничего такого. Просто ты сантехника, а мама работает в офисе. Мы даже не в замке живем». Вот он это и сказал. Отец ударил кулаками по столу. и Эрни готов был поклясться, что у него из ушей повалил пар. «Ты говоришь так, будто стыдишься нас». Эрни даже не слышал слова отца. Он был до сих пор поглощен мыслями о своем знаменитом предке. «А вы знали, что мы на самом деле не люперы?» «Люпискью! Наша настоящая фамилия — Люпискью!» Увидев гнев в глазах мужа, матерни прервала разговор. «Уж извини, ваше высочество, но это перебор. Убирай со стола и принимайся за домашнее задание!» Его сестра подняла глаза от телефона. «Редкое зрелище! Успокойтесь уже!» Эрни убрал со стола и удалился в комнату, где его ждал проект. Добавляя последние штрихи на топографическую карту Румынии, он вспомнил, где раньше видел фамильный герб. На старом сундуке, который, по словам отца, был набит мусором и сейчас пылился на чердаке. Может ли быть, что самая заурядная семья во всей Америке хранит там какой-то секрет? Эрни решил проверить. Через пару минут, после того, как во всем доме погас свет, он прокрался в прихожую, потянул выдвижную лестницу с потолка и забрался на чердак. Чердак у люперов, как и у многих, ломился от ненужного памятного хлама — старых пластинок, старых журналов, старых игр. Старых трупов. Простите, не тот чердак». Эрни медленно пробирался по скрипучим половицам между забытых рождественских декораций, пока не наткнулся на деревянный сундук. Он стоял ровно там, где помнил Эрни. Стальные цепи, которыми он был обмотан, скреплялись вместе древним висячим замком. Такие лучше всего подходили, чтобы скрыть что-то особенно неприятное от посторонних глаз». Крышка была украшена гербом Люпескью. Эрни подергал замок. «Стоит проверить. Не узнаешь, пока не попробуешь». Замок не поддавался. На свое счастье, Эрни отыскал среди кучи инструментов ржавый лом. Он просунул плоский конец ломика под дужку замка, надавил и с немалым усилием сломал замок надвое, освобождая цепи. Вот он, момент истины. Эрни втиснул ломик в щель под крышкой сундука и приоткрыл ее. Тут же в нос ударила гнусная вонь. Эрни был сыном сантехника и про вонь знал не понаслышке. Но этот запах был совершенно другим. Эрни никогда раньше не видел мертвое тело, но каким-то образом понял, что сундук пах смертью. Эрни продолжал поднимать крышку, которая ожидаемо скрипела. Он ожидал увидеть внутри старые фотоальбомы или хотя бы игрушечный электрический поезд. Но кто запирает игрушечные поезда и старые фото на цепь с замком? Насколько он пока что мог судить, в сундуке не было ничего ценного. Только старомодный вечерний наряд, костюм и плащ, да немного серой пыли на дне. Потом Эрни увидел в пыли что-то еще. Сначала он решил, что это ветка. Но потом присмотрелся и разглядел нечто похожее на человеческое ребро. Он слегка нажал на острый кончик. Ай! На пальце проступила красная бусина. И прежде чем Эрни успел сделать то, что положено в таких случаях, сунуть палец в рот, несколько капель крови упали в сундук, прямо в пыль. Эрни спешно слез с чердака и стремглав кинулся в ванную второго этажа, держа палец во рту. Он искал аптечку, но тут в дверь четырежды постучали. «С тобой все хорошо?» «Это была мама». «Конечно, мам». Я просто, понимаешь, вышел в туалет. — Эрни, в коридоре кровь. Что происходит? — Открой дверь! Бам, бам, бам, бам — Бам-бам-бам-бам! Испугавшись, что стук разбудит отца, Эрни открыл дверь, и мама зашла внутрь. — Боже мой, что случилось? — Ничего, ничего серьезного. Просто порезался о бумагу. Она взглянула на ранку. — Да, похоже, это и впрямь бумага. По пальцу спускалась алая дорожка. «Нужно обработать перекисью». «Нет», — возразила мама. «Перекись только затянет процесс заживления». Она взяла в ладони пострадавший палец по Эрни и поднесла его к губам. «Будем лечиться древним трансильванским способом, как завещал дедушка Люпер», — сказала она, И начала высасывать лишнюю кровь. Эрни поташнивала. Не нужно быть гением, чтобы сопоставить все факты. Его мама всегда любила мясо с кровью. Но она точно не была нежитью. Просто не могла быть. Для начала она обожала пиццу с чесноком и спала вовсе не в гробу, а на своей половине огромной кровати. Может, она и была то еще проблемой, но вампиром точно нет. Мама отпустила палец Эрни. «А теперь иди в кровать». Но когда она наклонилась, чтобы поцеловать Эрни на ночь, тот отшатнулся. «Я высосу всю твою кровь», — сказала она голосом Дракулы из старого фильма. «Ты подумал, что я вампир?» Нет. ответил Эрни с нервным смешком. И нет», — подумал он. «Но что насчет отца?» Мама поцеловала его в макушку. «Тебе завтра в школу. Обернись летучей мышкой и лети в кровать». Эрни сделал так, как было сказано, и отправился прямиком в свою комнату. Но сон никак не хотел приходить. Палец до сих пор пульсировал. кровь подавала ему сигнал, хоть Эрни и не знал об этом. На чердаке что-то происходило. Он это чувствовал. Стоило ли идти посмотреть? Чтобы добавить красок в интересную книгу? Безусловно, да. Но Эрни не читал эту историю, а жил в ней, так что принял мудрое решение оставаться в кровати. «Но мы с тобой поднимемся наверх». «И проверим все вместо него». Серая пыль внутри жуткого сундука напитывалась кровью Эрни и застывала, превращаясь в кости. В считанные минуты сформировался целый скелет. Сверху на него нарастали мышцы, пронизанные сетью артерий и вен, тянувшихся от пульсирующего в груди сердца. «Тук-тук!» Тук-тук. Что-то живое, похожее на червя, заползло в черепную коробку и, увеличиваясь, превратилось в мозг. Тело обволокла жидкая, похожая на воск кожа. В пустых глазницах проросли глаза, те же пылающие глаза, что на картине. Теперь в сундуке, хватая ртом воздух, лежало живое, дышащее существо. Оно не знало, где и в каком веке возродилось. Все, что оно понимало, — чувство голода, неутолимую жажду. Ему нужна была пища, чтобы выжить. Ему нужна была человеческая кровь. Стук на чердаке вырвал Эрни из дремоты. Он рывком сел, нащупывая пульс, и с облегчением отметил, что пока жив. И снова лучшим решением было оставаться в кровати. У-у-эрни услышал печальный вой, похожий на волчий. Наверное, это выла пуговка, соседская собака. Ау-у! Он соскочил с кровати, подбежал к окну и осмотрел соседский двор. Пуговки на улице не было. Эрни нашел ее в окне напротив своей спальни. Лаяла и выла не она. Пуговка дрожала, глядя на крышу дома Эрни. Он прижался щекой к стеклу. «Что там такое?» Он открыл окно и высунул голову наружу. На шею опустились мокрые снежинки. Может, пуговку напугал первый в этом году снег? Нет, было что-то еще. Он повернул голову и посмотрел наверх. Зрелище, которое ему открылось, не помещалось в рамки здравого смысла. Из чердачного вентиляционного окошка выполз человек и начал карабкаться по крыше вниз головой. Его пальцы, похожие на когти, цеплялись за зеленую черепицу, а черный плащ развивался, словно крылья огромной летучей мыши. Эрни втянул голову внутрь и захлопнул окно, словно это могло ему чем-то помочь. Такое не забывается. И Эрни предполагал, что увиденная картина до конца жизни будет являться к нему в кошмарах. Первой его мыслью было предупредить семью. Он поспешил к своей двери, распахнул ее и увидел в коридоре фигуру. Это был отец. «Почему не спишь?» — спросил отец Эрни. Эрни снова проверил свой пульс. «Есть. Значит, он еще жив». «Я кое-что увидел». «Успокойся». «Нет, ты не понимаешь». Я видел, как человек карабкался вниз по крыше дома. У него были руки, как у ящерицы, и крылья летучей мыши. Тебе это приснилось? Это не сон? Конечно же сон. Всего лишь кошмар, милый, вмешалась мама Эрни, выходя из комнаты. Она встала между ними, обняла Эрни за плечи и проводила его обратно в кровать, оставив мужа стоять в коридоре. Пару минут спустя, Закутавшись в одеяло, Эрни решил, что мама права. «Обычно так и бывает, но не говори это своей маме». Наверняка ему это приснилось, ведь в реальности такого не бывает. Эрни закрыл глаза, снова пытаясь уснуть. На городской площади зазвонили церковные колокола, и когда первые настоящие снежинки начали пролетать мимо окна Эрни, Тот уже погрузился в состояние между сном и явью, размышляя о дне мировых культур, о Румынии, о Трансильвании, о первой снежной ночи в этом году и о том существе, вампире, которое спускалось по крыше его дома, карабкалось, как летучая мышь, по стене пещеры. И хотя ощущение предстоящего ужаса уже растворилось в ночи, Эрни чувствовал, что его жизнь никогда не будет прежней.